Письмо 126-е Владимиру Васильевичу Стасову, 1904 год, декабря 19 -го, Ясная Поляна. Книгу о Чепенце с благодарностью возвращаю. Она очень плоха, примечание первое. Получил письмо от Кобека и напишу ему, примечание второе. Ваше предложение о бумагах декабристов... «У меня потекли слюнки», примечание третье и четвертое. «Если можно, пришлите маленькую партию, чтобы я мог знать, какого рода материалы». «Про себя вы пишете нехорошо», примечание пятое. «Нехорошо то, что вы мрачно смотрите на мир. Все очень хорошо, и чем больше живу, и чем ближе к большой перемене, тем мне радостнее доживать и переменяться». С Новым годом нынче! Надеюсь, через тринадцать дней поздравить вас лично с нашим Новым годом. Так до свидания, Владимир Васильевич. Лев Толстой. Нет ли у вас Валишевского Елизавета? Примечание шестое. Если можно, пришлите. Примечание. Первое. Ответ на письмо Стасова от 2 декабря, в котором тот сообщал, что директор публичной библиотеки Кобека послал Толстому книгу Соколова о Чепенце в Санкт-Петербург, 1866 год, и письмо. Второе. Письмо Толстого Кобеке. Смотри в томе 75. -м. Письмо 276. Третье. В своем письме Стасов сообщил Толстому о предложении историка Павлова Сильванского ознакомить его с бумагами, записками, показаниями и прочими материалами, относящимися к декабристам. Четвертый перевод с французского начитано в тексте письма. Пятое. Стасов писала о плохом состоянии своего здоровья. Шестое. Имеется в виду французская монография Валишевского, последняя из романовых, Елизавета I, 1902 года, вышедшая в Париже. Конец примечаний. Страница 579 -я.